Геморой Иэн Синклэр Внизпорье Английская Down River Геморой мучительное заболевание, сопровождающееся почти неутихающей болью. Известны медицинские способы его лечения, каждый из которых сам по себе нелёгкое испытание. Если вы относитесь к числу страдальцев от этой болезни, советуем разжитьса романом Иэна Синклэра Внизпорье. На протяжении всех 12 историй, охватывающих период со дня гибели принцессы Анны в 1878 году, утонувшей в Темзе вместе с ещё 642 другими несчастными, до ближайшего будущего, в котором вдова, проводящая государственную политику в тетчерском стиле, безжалостно уничтожает жизнь по берегам реки, мы вместе с загадочным рассказчиком Совершаем экскурсию по набережным, водной артерии Лондона. Он путешествует пешком. Синклир, как и Дикенс, известен своим пристрастием к прогулкам по Лондону в сопровождении разношерстной компании: актёров, букинистов, гидов. Мы исследуем мир книжных лавок, где продаются редкие издания. Мир преступников и бродяг, помешанных на оккультизме это Лондон. о существовании, которого многие из нас и не подозревали. Ёмкая проза Синглера остроумна. Она распаляет воображение и захватывает вас без остатка. Ещё лучше раздобыть аудиоверсию романа и гуляя слушать её. Вам будет так интересно, что вы забудете про геморрой.